Глава 13. О проблемах с бах и свидетельницах. Разбудил Себастьян запах. Нет, аромат, нижнейший аромат свежей выпечки. С чем пирожки? Поинтересовался Себастьян, не открывая глаз. С грибами есть. Со щавелем. С кислой капустой. Её уста вились, и вечер разломил один. А, -а ещё с луком и яйцами. Он отправил пирожок в рот и замолчал. На Острожской брали. Себастьян глаз открыл левый и поморщился. Светло было в кабинете. Свет исходил из окна. и окутывал дорогое начальство золотистою дымкой. Над лысиной эта дымка становилась особенно плотной и почти осязаемой, да не засмахивающей на нимб, каковой обычно святым молюют. «Ага, то!» С набитым ртом ответил Евстафий Елисеевич, что, впрочем, не поубавило в нём святости. «Тёпленький ещё!» Себастьян не без труда сел, голова была тяжёлой, словно после попойки. Чубленькие. Пирожок попался с грибами. Начинка была сладковатая, щедро сдобренная что жареным луком, что маслом. Себастьян Риш надеялся, что грибы в ней съедобные, а то с его удачей в последнее время станица. Ел в тафе Елисеевич. Ас. Начальство ело пирожки сосредоточенно, можно сказать, снимал ему увлечение еем, в котором Себастьян уведились посредством очередной диеты. Капустное, гречневое или снова кислое молоко. Но топомница да, закончилась печально. Диетическое молоко прокисло как-то не так, и Юстафий Ересеевич неделю провёл в палате. «А чего это вы, такой добрый сегодня, пирожками угощаете?» «Так...» Он понюхал рукав и признался. «Да, Анечка, совсем уж лютует. Салат ее меня кормит». Я уточнил. Одну почитай салатою и кормит. На завтрак три листика, на обед пять и половинку яйца крутово. А ужина его вообще нет. Сочувствую. Второй пирожок с маслянистой хрустящей корочкой и щевеливой сладкой начинкой пошёл лучше перубава. И главное, повадилась меня обнюхивать. Так я и жерев вдруг. Тут скажу, что для тебя брал. Скажите, милостиво разрешил Себастьян почти поверив этой начальственной откровенности. А ты мне, Себастьянушка, скажешь, что с тобой творится? Пальчики Евстафия Елисеевича тёр платочком. Ничего не творится. Пирожок на серёд кажется с мясом застрял в горле. И начальство Укаризни покачала головой. А нимб света сделался ярким. Э, такие не всякому святому положен. Разве что мученикам. Себастьян даже задумался, можно ли Евстафия Елисеевича считать святым мучеником. Когда тот ласково так произнёс: Вот являюсь я в присутствие. А тут, вместо того, чтобы новостями порадовать, что дескать изловили дожигоба этого, мне дежурный доклад суёт. Мол так и так, я встал, я Еросеевич. А ваш старший актёр изволил явиться на работу с позоранку. Да в виде самом, что не наесть непотребном. Что? А это какая новости? Остатки сна как рукой сняло. Да я, я просто две ночи кряду не спал и днём не спал. И в конце концов я живой человек. Живой, Себастьянушка. Отвечало начальство, и в глазах его виделось понимание. «Я-то знаю, что живой, и что, Давеча, с тобою некая неприятность случилась, которая здоровьица твоё подорвала, крепко так подорвала». «Вы...» Евстафий Елисеевич взял посредний пирожок и, разломив, поморщился. «Ат, с яйцами не люблю». ранше то жаловал а ныне смотреть на них не могу однако пирожок в рот отправил так о чём я о том себастьянушка что в отпуске ты давно не был работаешь нище дёжа живота своего и моего заодно пиши заявление что пиши заявление Повторил начальство, улыбаясь ещё более ласково, нежели прежде. И от улыбочки этой, от нимба триклятового, который не собирался исчезать, Себастьяну стало несколько не по себе. Что, мол, отпуск тебе надо, бен постоянье у здоровья срачнейшее. И исчезне. Да так, чтобы ни я, ни кто из нашей братии найти тебя не сумел. Но дома, Себастьян, узгляд сделался жёстким. Хорошенько думай. Отпуск? Почему сейчас? Ведь всё никогда было. Себастьяна забанервался, а Ефим Стафиевич и не настаивал. Тем ли я там позволил недельку погулять. А после завертелась, закрутилась. "Душегубы, не бойся, по отпускам не рассеживаются". Душегубы. Газеты Оже крестили его Волкодлаком. Волкодлак. Лиха. Лихо сло уехал. Себастьян, по-моему, нет. Письмо получил. Точно, аккурат перед тем, как уснуть. А ведь и вправду похожу у Катарии его. Прежний по два и по 3 дня, а то и по неделе спал в полглаза. Но это к его, что прямо с ног валило, не случалось. Случаилась. Неотмнадобно. Почему отпуск? Иоставьев Елисеевич не торопит, но и не уходит, сидит, поглядывает из каца, думает не о своём, но конфликт интересов. Рихослав Себастьяну брат, об этом знают и вспомнят, и отстранят. Странно, что до сих пор не отстранили. Если приказ будет отдан прямой, однозначный, то ослушается его Себастьян не сможет. И ежели завтра его именем короля и прокуратуры отправят в Хермову задницу под Козерский стерич, то поедет он. Знаете, Себастьян обрезал пальцы. А я ведь и вправду себя нехорошо чувствую. Голова вот болит, кости ломит. Старость, Себастьянушка, она такая. Спасибо. За что? Емставь Ересейич бровь приподнял. Запонимание. Е, Стафиёрисеевич, а если вдруг поймают меня за чем-нибудь предсудительным? Если поймают. Познанский воевода протёрся я ещё в солнечном свете лысино. То я в тебе очень разочаровываюсь. А разочаровывать начальство, чревато, Себастьянушка. С родной конторы Себастьян расстался мужественно. Кончиком хвоста махнул не существующей сризу и протянул к серому зданию, на которое извозчик поглядывал с опаской, руку, произнёс: "Жди меня, и я вернусь". Извозчик только головой покачал. Люд в Познанске ныне пошёл пристранный. Верно ли это выдалось через всю ружарким? Вот солнце в голову и напекло. Он тронул поводье и спеша убраться от места неприятного, помнилось оно по молодым годам, далёким и весьма буйным, о чём ныне извозчик желал бы забыть. Да вот взгляд клиента чёрный, цепкий, заставлял нервничать и крепче сжимать поводья. А, Твезика меня милейшей на цветочный бульвар. На площади Согласия, едва ли не самой старой в Познанске, хотя на тему того, кто и с кем о чём согласился, они расходились. Клиент встрепенулся, потянулся и широко заразительно зевнул. А багаж доставишь по адресу? Багаж это во картонная коробка, перевязанная серой бичевой. Не боитесь чего? Клиент Йор залывертел головой, принюхиваясь. Ежели бы не спокойствие лошадки, извочник решил бы, что он из оборотней. Но коняжка к волчьему духу чувствительная мирно цокала, знай покачивала лохматой башкой да хвостом себя накрёстывала, гоняя её полуденных сонных мух. Но, а вось, не доставлю. А вось, лучше доставь. Оскарился клиент, и поверх коробки легло нечто, сперва принятое извощиком за змею, а то ж грусть настанет. К кому? Клиент змею поглаживал, не змею, хвост, толстый и покрытый мелкой чешуёй. Жуть какая! Всем мне без вещей сразу, а вам с вещами, но позже, когда найду Извозчик сразу поверил, что этот найдёт всё непременно, и проклял свой дринный язык. Он же ж в жизни чужого не брал и брать не собирался. А теперь выходит, будто бы: "Не волнуйтесь", буркнул он лошадку подстегнув. "Доставлю всё в наилучшем виде". "Замечательно". Улыбка клиента стала шире. "Видите, как всё просто". До самого цветочного бульвара извозчик помалкивал. Да и клиент его, погружённый в собственные мысли, не спешил говорить. А на и к лучшему. Ибо порой попадаются люди, которым мнится, что будто бы у извозчика ингдел нету, а кроме как об их горестях выслушивать. И каются, жалятся, кто на жену, кто на тещу, кто на работу свою, на начальство. Будто бы у самого митропана нет, ни жены, ни тещи, и работа легкая. Этот-то нынешний не из тех. Борчук, вон, а костюмчик дорогой, беленький, рожа холеная, пущая недокормленная, но с птичьим клювом торчит, губы узенькие. Глаза чёрные, из-под бровей зыркают недобро. А бы не сглазил, лошадёнка-то зелона с глаз чутка. Сряжет потом, и где новую брать? Извозчик помрачнел ещё больше. Нащупал ватана в крест и мысленно молитву вознёс. А в оси заступится могучий за слабого человека, оборонит. Даром что ли, Митрофан, каждую неделю до храму ходит. И свечи ставит восковые по медню. Останови! верил борчуг и хвостом ляснул так ведь только-только свернули на бульвар а вон дряньёхонький равнёхонький красота по такому дамочек катать чтобы поважно лошадёнка ступает дамочка сидит глядит по сторонам зонтиком кружевным покачивает нынешний клиент на дамочку вовсе не походил Спрыгнул на землю, ногой подстучал. Агурад, что же репчик, которому добегу не имётся, и головою матнул, кинул сребень в лев. Коробку отвези на оружейную, третий дом, отдашь панне Вергильмине. А сам бодренько этот по тротуару зашагал. Вот же ж, и куда это он так торопится-то? На цветочном -то бульваре лавки с большого женские. Панна Зузана вышковец обреталась в крохотном домике, да нельзя похожем на пряничный. Розовые стены, гладенькая крыша, которая поблескивалась свежей украской, окна с резными ставенками и длинные горшки с цветами, дверь выкрашенная в белый. Аккуратненький молоточек на цепочке, за которые браться-то было боязно, а оно как рассыплется в руках сладкой укрошкой. Не рассыпался, и дверь открыли сразу. «Старший актор», — представился Себастьян, мысленно понадеявшись, что о бляхе эта махонькая женщина, завёрнутая в несколько слоёв чёрного крепа, не спросит. «У меня есть вопросы по поводу вашей...» «А кем вам приходилось, Зузанна Бышковец?» «Тётей», — схрипнула женщина и посторонилась. «Двоюродной». «В доме весьма гармонично пахло булками». «Вы...» Проходите. Меня уже спрашивали. Новые обстоятельства, туманно ответил Себастьян. Сеи обстоятельства, разглашать которые он не имеет права, не единыжды его выручали. Новые вопросы или старые? Узенький коридорчей кабуев старомодную полоску, вязаные салфетки на стенах и Макс нимки. Мужчины и женщины с рижком непохожие друг на друга, чтобы быть родственниками, взирали на Себастьяна с мрачным неодобрением. Это пары, которые тётушка соединила, пояснила женщина, шмыгнув носом, которая Ниночке как от постоянного шмыганья разбух и покраснел. Она была удивительной женщиной, каждого чувствовала, а это в её деле важно. Гостиная, куда Себастьяна привели, оказалась крохотной. Те же полосатые обои и полосатая же кресльца, махонькие, кукорные будто бы. Полосатый кот на полу, портреты, вновь кружевные салфетки. Что на стенах, что на кресельцах, что на круглом столике. Вы присаживайтесь. Я я до сих пор не могу поверить, что это с ней случилось. Как вас зовут? «Что? Ах, простите. А не ела. А не ела за сбога. По мужу. Теперь-то я вдова. Тётушка всё порывалась подыскать мне кого достойного. Но я... Я Мишика своего очень любила». Нос её пришёл в движение. Он был крупным и приплюснутым, чем-то смахивающим на утиный клюв. «Расскажите, пожалуйста, о панне вышковец». «Что?» «Всё!» Всё, не могу. Анеела шумно высморкалась. Почему? Так всего не знаю. Она уставилась на Себастьяна серыми круглыми глазами. Все его мне тётушка не рассказывала. А что рассказывала? Анеела задумалась. Узенький лоб её сморщился, а подбородок выпителился вперёд. Губы шевелились, но Анеела не издавала ни звука. Себастьян ждал. Тикали старые часы, мурлыкал кот, а Аниэла молчала. А терпение медленно истощалось. Избытком терпения Себастьян никогда не мог похвастать и сдался первым. Вы переехали сюда после смерти вашего мужа, Аниэла вздрогнула и съжалась. А вы откуда знаете? предположил. Кажется, ему не поверили. Вы сами сказали, что ваш супруг умер. А тётушка предложила найти нового. Я любила Мишика. Верно, любили и отказались. Но вы ведь остались жить с тётей? Да, да. Почему? Так, я одна, и она одна. И тётя предложила, а я согласилась. А не ела вновь, шмыгнула носом. Она учить меня стала. Говорила, что дело своё передаст. Потом, когда помрёт. Но она крепкою была и помирать не собиралась. Никто не собирается, они ела кивнула. Э, когда вы сюда переехали? Себастьян повторил вопрос, и свидетельница в ноль задумалась. Думала долго, минут 5. Так это 5 лет тому выходит и месяц. Акkurat в травне Мишека похоронили, и я к тётушке погоревать на две недельки а потом ещё дом продавали она загибала пальцы старательно перечисляя события для неё несомненно важные но Себастьяну совершенно не интересные этётушка вас учила чему свахой быть креповый платочек коснулся красной натёртой щеки а ваша тётушка была хорошей свахой лучшей только Она ела, замолчала, прикусив бледную, точно трепичную губу. Что только вздох и в ноль платочек, который трёт уже другую щеку. У неё не ладилось в последнее время. Люди стали другими, так она говорила. Все сами начали жениться, знакомиться. А разве так можно? А разве нельзя? Конечно, нет. Она ела платочек отложила, а из рукава её появились чёрные чётки. Бусины, которые она перебирала ловко, почти профессионально. Бусины скорзи рёдарялись друг о друга с глухим, неприятным стуком. Люди, люди ведь не знаю, чего хотят. А ещё врут. С этим утверждением Себастьян не мог не согласиться. И вот что получается: Тёма, похоже, была они еле близка, от того и раскраснелась она пуще прежнего. Что? Вот, скажем, у тётушкиной знакомой дочь познакомилась с парнем сама, и письма ему писала, и он ей, и пожениться решили. А что в этом плакого? Ничего, наверное. Только ж после свадьбы выяснилось, что врал он всё в письмах. И про то, что дом свой имеет, и про учебу, и про работу. Они-то думали, что дочь за приличного человека отдают, а оказалось, за обманщика, которому только приданное и надобно. Себастьян покачал головой, сочувствуя, и ободренная Аниела продолжила. «А ведь после свадьбы может оказаться, что жених-кутежник, или игрок, или норов имеет дурной». А лунивесты в роду безумцы, а о таком-то небось люди таятся, не спешат говорить. Тётушка же про каждого клиента вызнавала. И часто ей случалось обнаруживать. Себастьян замялся, не зная как назвать это. Брак постоянно почти, воскликнула Аниэла. То паруня Калучиногова пытаются за здорового выдать, то ещё девку кривую подсунут. думают, что ежели стеклянный глаз ей вставили, той проблемы нету. Ещё на миг дня одна лысая была. Соперница её прокряла. Да так крепко, что волосы я повылазире, оно вы не рассри. Той-то штраф удали. Но штрафом волосы не возвернёшь. Так тётушка Демка эту лысую выгодной актёруленку пристроила. Каждый день по реке меняет причёски показывает. Ищиศรีвая, и он довольный. Прежде-то нанимал кого, а тут жена есть, всё экономия. С этой точки зрения Себастьян же нитьбу как-то не рассматривал. Признаться, он её вовсе не рассматривал и надеялся, что в обозримом будущем избежит страшной участи быть счастливо отбрачованным. Тётушка всегда знала, кого и с кем свести, а то иные порой. Вот заявится бывает мужичок, И начинает говорить, что детка ему нужна жена, чтоб знатного роду, сама красавица, да с приданным, да чтобы и в доме чистоту держала и готовить могла, и детей его любила. Анеёла вздохнула. Крепко мы тогда намаялись, пока выяснили, что подойдёт ему одна вдовица, бездетная, одинокая, хорошая очень женщина. Она к тётушке потом частенько наведывалась, рассказывала, что про мужа, этого, что про детей. И когда услышала, что тётю они ела зарыдала, и рыдала громко, самозабвенно. Себастьян не мешал, разглядывая вязаные салфеточки и кота, который к хозяйским переживаниям отнёсся с полнейшим равнодушием, лишь на другой бок перевернулся, да лапы вытянул. Хорошо. Себастьян дождался, пока всхлипы стихнут. Я правильно понял, что ваша тётушка была успешной свахой, настоящим профессионалом в своём деле. Как вы хорошо говорите, но в последнее время испытывала некоторые затруднения. Да. И клиентов у неё осталось мало. Трое. Трое это хорошо. Трое это не дюжина и даже не полудюжины. «Панна Бершкова или уже Мешковец? Надо грянуть, она постоянная клиентка». Себастьян прикусил язык, решив, что выяснит подробности у самой панны не то Бершкова и не то Мешковец. «Панночка Глуздова, очень неподатливая, и был ещё панна Химчук, но они с тётушкой на медне поспорили крепко». «О чём?» «Он решил, что сам справится». Записался к этому ужасному человеку на курсы. К какому человеку? С Сейчас, ане еле неуловко поднялась. Я принесу. Она вышла, оставив Себастьяна наедине с десятком снимков и котом, который всё же соизволил проснуться. Ины не лежала, изучая Себастьяна. Кошачьи глаза были опасно жёлтые, и виделось в них сомнение. Не нравлюсь Шо потом поинтересовался Себастьян. Кот широко зевнул и покосился на хвост, который заинтересовал его куда больше гостя. И то в этом доме гости появлялись частенько, но вот хвостатых среди них кот не помнил. Жаль, что ты не разговариваешь. Себастьян протянул руку и коснулся жёсткой корючей шерсти. О, что и точно, знаешь куда больше хозяйки. Кошачьи усы дрогнули. Он и вправду знал довольно много, поскольку в доме тот попал задолго до Ани Елы, которая полагала особое излишне трепетной, чтобы был от неё толк. И ныне, оставшись наедине с ней, испытывал некоторые весьма обоснованные сомнения относительно собственного будущего. Не справится они ела, не сделаем ни с домом. Это кот понимал, как и то, что отныне лишён будет маленьких кошачьих радостей, на вроде свежей печёнки по четвергам. Вот. Ониела вернулась с огромным альбомом в кожаной обложке, который с немалым трудом удерживала на весу. Ручки её были тонкие, а альбом внушителен даже с виду. И на стол он, нелёк, упал, царапнул кованными уголками полировку. Это тётян альбом. Она туда всё записывала, о клиентах и вообще. Вы его показывали тем, кто был до меня? Аня ела покачала головой. Почему? А, не, они не спрашивали, только о том, были ли у тётушки браги. А были? Нет, откуда? а ба нахимчук, с которым у неё ссора вышла. Так он не враг, писарь судейский третьей коллегии, очень приятный мужчина. Ангела вдруг смутилась. Только очень нерешительный. Она открыла альбом. Вот На волкоглака панахимчук походил не более, чем мышь на паровоз. И пусть снимок был высочайшего качества, но тем явнее проступали недостатки. Сплюснутая голова, покрытая редкими волосами, которые росли ко всему клочьями, вытянутая передняя губенка со щеткой усиков, жиденькие бакенбарды и острая бородка. Панахимчук был невзрачен и сутуловат, Тёмный сюртук, явно скроенный по моде двадцатилетней давности, сидел на нём криво, а того сам Панахимчук гряделся горбатым. Не очень удачный снимок, признала Анеела. Тётушка уговаривала его сделать другой и гардероба обновить. Она всегда плотно занималась каждым клиентом. Панахимчук отказался, а Анеела перевернула страницу. Вот Она протянула визитную карточку яркого красного коlerу. Из-за него всё. Карточка плотная, глянцевая, явно не из дешёвой бумаги, а шрифт рубленый, чёрный на красном. Курсы настоящих мужчин. И ниже меленько: Мы поможем раскрыть внутренний потенциал. На обратной же стороне и вовсе значилось: Разбуди в себе варвара. А чего ты представился, пан Хемчук, но не в сюртуке, а в леопардовой пятнистой шкуре, да с дубиной, которую он норовил примостить на узеньком пледчике. Этот человек имел наглость сюда заявиться. Аня еле подняла ката, который проявил неожиданное для полосатой его натуры смирение. Они с тётушкой беседу имели. О чём? Не знаю. Она чесала кота за ухом, отчего кошачье ухо нервно подёргивалось, а хвост и вовсе стучал по обтянутому полосатой тканью подлокотнику. Но после этого разговора тётушка выставила его из дому. Так и сказала, мол, уходите, пан Зусек, видеть вас не желаю. А после ещё капли сердечные пила. Интересно получается, очень интересно. «Вы об этом рассказали, надеюсь?» «А надо было?» Себастьяну показалось, что он услышал, как тяжко вздыхает кот. Хвост его замер, а глаза закрылись, и на морде появилось выражение бесконечной тоски. «Они не спрашивали про пана Зусека, только про врагов, про конфликты. А то ж не конфликт, он предложение тётушке сделал, так она сказала». «Какое?» Без особой надежды на ответ поинтересовался Себастьян. Тётушка не сказала, обмолвилась только, что это бесчестно и дурно пахнет. Всё любопытней и любопытней. А когда пан Зосяк заходил, в альбоме ему места не нашлось. Себастьян перелистывал плотные страницы серого картона, к которым крепились и снимки, и узенькие бумажки. Надо полагать, с информацией о людях на снимках представленных он прочтёт позже. Вместе, тихо мы спокойным, в таком, где его не станут искать. А если и станут, то вряд ли найдут. И Себастьяну было известно лишь одно такое. Так. Так на позатой неделе. Нет, дальше. 31 мая. Аня ела, обрадовалась, что вспомнила. Я помню. Мы первого всегда по счетам платим, и я раскладывала на кухне. Но покорейщик выставил совсем уж непомерный, и я сверялась. А тут он заявился. Время позднее, и я еще подумала, что это просто-таки неприлично заявляться к людям без приглашения. Улыбается весь такой, ручки целует. Она на ручке эти, упрятанной в перчатке, явно не новые, хоть и добротные, вздохнула. «Красавицей меня назвал». Кот, приоткрыва один глаз, фыркнул. «Э, так и торесте и поверить». «Нет, к канигере он был по-своему привязан». Но меньше, нежели к дому и собственной плетённой корзинке. «А выходил, сунул карточку, сказал, ежели тётушка образумится, чтобы нашла его». «На, она не образумилась». «Я карточку ей положила, и... и понимаете, клиентов не осталось». «А денег? Мы ремонт сделали и ещё на воды съездили. И вот. А он был одет так хорошо. И я подумала, что, может, зря тётушка гневается. Она вспыльчивой женщиной была, но отходила легко. И если бы отошла, подумала, глядишь и...» «Но она не отошла?» Аниела понурилась и призналась. На третий день, когда я думала, что всё уже, то подсунула ей визиточку, а она на меня накричала, чтоб я не смела с этим, с этим человеком связываться, назвала его бесчестным и карточку в мусорное ведро выкинула. А вы достали? Она еле покачала головой. Я подумала: он такой обходительный. И вы встречались? На сей раз год определённо, и спустил тяжкий вздох. Он, он меня встретил, помог корзинку поднести. Когда? Позавчера. Теперь она говорила шепотом, избегая смотреть в глаза. Он мне так сочувствовал, так сочувствовал, и сказал, что если вдруг помощь понадобится, и что у него к тётушке был деловой интерес. Какой? С Ришком всё просто. Но кто сказал, что надо искать сложности? Он... Он был родом с приграничья. А там много мужчин одиноких. У него имелись анкеты с собой. Но вот с женщинами пан Зусек совсем не умеет работать. А у тётушки получалось. С её репутацией она бы легко подыскала невест. А вы? Я... Я не знаю. Я не уверена, что сумею. Вы отказались. Красная карточка раздражала самим своим видом. Не, нет. Он был так настойчив. Я говорила, что, наверное, дом продам и уеду, наверное, уеду, но обещала, что подумаю о братью, о прямой старуху, чтобы дело перешло к наследнице, которая куда более сговорчива. Возможно, но он ведь не мог не понимать, что первым делом проверят именно его. И то, что пропустили пока случайности не более. Но я, понимаете, у меня нет тётушкиного таланта, а ни лёгком голоплаточек, и остервенело число кота за ухом. О чего уха и сам кот, несколько подрастерявший прежнее равнодушие, подёргивался. И я, я не смогу К тому же тётушка говорила, что он бесчестный человек, ну такой обходительный. Все мошенники обходительные, заметил Себастьян, поднимаясь. Могу я осмотреть комнату вашей тётушки? Она еле рассеянно кивнула. Мысли её явно были заняты уже не тётушкой Гене и не Себастьяном, но предложением пана Зусека, которое ей хотелось принять, и всё же было боязно. В комнате Зузанны Вышкавец вязаных салфеток не наблюдалось. Здесь было чистенько, аккуратненько, без риска ни тебе статуэток на полочке, ни картинок с котятами или младенчиками, ни иных мелочей, до которых так охотятся женщины. Кровать металлическая, цветостой покрывало и подушки, выставленные башней, кружевная накидка. Единственной, пожалуй, уступкой женской натуре хозяйки и тяжёлый секретер заместа туалетного столика. На секретере снимок. Зузанна Вышковец, ещё живая. Дама весьма и весьма строгого вида. Стоит, придерживает под локоток Аниелу в траурном её облачении. Себастьян снимок сдвинул и провёл по секретеру пальцами. Убирались в комнате постоянно. Постоянно. Ой, нечего идти сюда, не выносире. Они еле взскрипнула и покачала головой. Тётушка не любила, когда я её вещи трогала. Себастьян выдвигал ящик за ящиком. Счета, и снова счета, на ней расперевязанные красной лентой с пометками об оплате. Пачка красных крестовок, из тех, которые бросают в почтовые ящики. Знакомый призыв: "Разбуди в себе варвара". Себастьян немедленно ощутил просто такие небывалые желания этого самого варвара раскрыть, желательно при непосредственной встрече с паном Зусеком. Чувствовал пригодится. Ежедневник, список покупок, заметка заглянуть к портнихе, мелочи чужой жизни. И странно, потом как жизни больше нет. А вот эти мелочи остались. На посредней странице размашистым почерком значилось «Неч 9-17-ВВ». «Любопытно!» Страницу Себастьян вырвал и, сложив, убрал в карман. «Чуял, пригодится ещё!»